29. -е. Тимофей сидел в автомобиле с мирной. Кот, когда надо ему, проявлял себя личностью благоразумной, хотя нередко позволял себе дерзить и ехидствами оценивать поведение хозяев и гостей. Однажды, в пору упомянутых выше предостережений премьера Энры Шкува, когда в столице приятели стеснялись заходить в дома друзей, чтобы не омрачать или затруднить их бытовое существование, один из гостей раздобыл где-то одиннадцать ромштексов в обвалке, что и стало поводом для устройства застолья. При этом Тимофею, приблизившемуся к столу, было объявлено «Тимофей, мяса у нас нет, и не рассчитывай, пока мы за столом шумели и, вопреки всему, радовались жизни, были принесены и дефицит на талонной бутылки водки, Тимофей тихо подошел к дивану и принялся заниматься каким-то беззвучным делом, неспособным обеспокоить и отвлечь нас от дружеских бесед. И все же усердие Тимофея звук вызвали. Тимофей вытаскил лапой из-под дивана картонную коробку с сапогами жены. Мы замерли зрителями. Кот влез в коробку и пустил в ней струю протеста, выбрался из коробки и загреб нечто невидимое на паркете. Тут же, хвост задрав и как бы не глядя на нас, Тимофей оставил наше общество, степенно, что, впрочем, было ему свойственно, оставил, но в интонациях его мрачных мяуканий, угадывалось, мяса, говорить у вас нет, а? Зато хоть совесть, наверное, у вас есть, мы посмеялись, «Ну надо же, каков остраумец-то Тимофей!» Кто-то вспомнил о раблезианском юморе, коробки из-под сапог, вернулись к застолью, напитки еще оставались, но вскоре все за столом ощутили неловкость и погрустнели. Кстати, к столу этому Тимофей относился обычно чрезвычайно уважительно. Я работал за этим столом, рядом лежали тетрадки в клеточку, стержневые ручки, и стояла машинка Эрика, пока не поломалась. Тимофей устраивался где-нибудь невдалеке, но так, чтобы иметь обязательный, полезный обзор окрестностей и видов из коридора. Закрывал глаза, явно не желая смущать работника, и все же иногда века его правого глаза осторожно приподнималось, Но тут же глаз Тимофея затухал, проверено, мин нет». Хозяин не дует вуз, а утыкается ручкой в тетрадку. За столом же этим, а других в столовой не было, нередко напротив меня сидели деловые гости. Журналисты брали интервью, и издатели вели переговоры. Здесь у Тимофея сомнений не возникало. Он сразу же вспрыгивал на стол и размещался справа от меня и машинки. С минуту взглядывал на пришельца и оценив суть его натуры, а главная степень его опасности, как бы успокаивался и от скуки, опять всё то же самое, задремывал. На самом же деле Тимофей задремывать и не думал, обдил, не знаю, и разговаривать не стал, какие такие силы, и зачем возникали в Тимофея с необходимостями оберегать меня и мои литературные интересы, при этом вроде бы и корысти не имел. Хотя нет, мелкая корысть у него, пожалуй, все же была. Тимофей чрезвычайно любил фотографироваться и как бы смущался, и явно ждал, чтобы его уговорили остаться на столе и даже усесться на мои черновые тексты. Некоторые фотографы приходили к нам не впервые, и Тимофей приветствовал движениями лениво доброжелательного хвоста, и, надо сказать, изображения Тимофея, возможно, и по моим предощущениям тоже, покровителя моей писанины, ее заступника, появлялись в литературной газете еще где-то, и даже на шмут титулах моих книг. Живописным выглядел на них кот Тимофей,